Маклафлин достал из кармана часы на серебряной цепочке. «Ну хорошо, разве что на минутку. Доеду с вами до развилки, а там сверну на петернице». Привязав по воде коляске, он уселся рядом с Варей. Один пирожок проглотил целиком, от второго откусил половину и с удовольствием отхлебнул из крышечки горячего кофе. «Петерницу-то зачем?» — небрежно спросила Варя. «Снова встречаетесь со своим плевнинским осведомителем, да?» Маклафлин, испытывающий, посмотрел на нее, поправил запотевшие от пар очки. «Дайте слово, что никому не расскажете. По крайней мере, до десяти часов», — потребовал он. «Честное слово», — сразу же сказала Варя. Да что за новость такая? Поколебленный легкостью, с которой было дано обещание, Маклафлин запыхтел, но отступать было поздно. Да и, похоже, очень уж хотелось поделиться. Сегодня 10 декабря, а по нашему стилю 28 ноября 1877 года, исторический день. торжественно начал он и перешел на шепот но об этом во всем русском лагере пока знает только один человек ваш покорный слуга о макла флин не даст на чай и за то что человек выполняет свои прямые служебные обязанности но за хорошую работу макла клин платит хорошо можете мне поверить «Все, все об этом, больше ни слова!» — вскинул он ладонь, предупреждая вопрос, уже готовый сорваться с Вариных губ. «Источники информации я вам не назову. Скажу только, что он неоднократно проверен и ни разу меня не подводил». Варя вспомнила, что кто-то из журналистов с завистью говорил, что сведениями о плевненской жизни корреспондента «Дайли Пост» снабжает не какой-нибудь там болгарин а чуть ли не даже турецкий офицер впрочем в этом мало кто верил а вдруг правда но говорите же не томите помните до 10 часов вечера никому ни слова вы дали честное слово варя нетерпеливо кивнула Ох же, эти мужчины со своими дурацкими ритуалами. Ну, конечно, она никому не скажет. Маклафлин наклонился к самому ее уху. Сегодня вечером Осман-паша сдастся. Да что вы, вскричала Варя, тише, тише. Ровно в 10 часов вечера командиру гренадерского корпуса генерал-лейтенанту Ганецкому, чьи войска занимают позицию на левом берегу, Вида, явятся парламентеры. Я буду единственным из журналистов, кто окажется свидетелем этого великого события. А заодно предупрежу генерала в половине десятого, не ранее, чтобы дозоры по ошибке не открыли по парламентерам огонь. представляете какая получится статья Пставляю восхищенно кивнула варя и что никому никому нельзя рассказать вы меня погубите и в панике воскликнулмакклаплин вы дали слово ну хорошо хорошо успокоила его она до десяти буду молчать как рыба а вот и развилка стой корреспондент ткнул извозчика в спину вам направо мадемазель варя а мне налево. Предвкушаю эффект. Сидим с генералом, пьем чай, болтаем о всякой ерунде, а в половине десятого я достаю часы и, как бы, между прочим, кстати, Иван Степанович, через полчаса к вам приедут от Османа Паши. А? Каково? Но Клафлин возбужденно расхохотался и сунул ногу в стремя. Через минуту Варя его уже не видела. Скрылся за серым пологом, набиравшего силу дождя.